Ну, хорошо, расположите в свою пользу господина Лебефа, если наследство действительно так велико, как вы говорите, в чем я, однако, сомневаюсь, я обещаю вам оба места, ну, разумеется, в случае успеха. За успех я ручаюсь, сударыня. Только будьте любезны пригласить сюда ваших нотариусов и поверенных. Когда у меня явится в них надобность, и выдать мне доверенность, чтобы я мог действовать от имени господина председателя, и прикажите вашим доверенным лицам следовать моим указаниям и ничего не предпринимать по собственному почину. Вы за все отвечаете, вам должна принадлежать и вся полнота власти, торжественно извлекла супруга председателя. А господин Понц действительно тяжело болен? спросила она с улыбкой. Пожалуй, с болезнью он исправился бы, особенно при таком добросовестном враче, как доктор Пулен, потому что мой друг, сударня, выступает в роли невольного соглядатая, которым я руковожу в ваших интересах. Доктор Пулен, может быть, и спас бы старого музыканта, но у больного есть привратница, которая ради того, чтобы получить 30 тысяч, охотно сведет его в могилу. Но убийство она не решится». Мышьяка не подсыплет, она не так милосердна, но она сделает хуже, она его изводом возьмет, всю душу ему вымотает. В тишине, в покое, окруженной заботами и лаской друзей, на свежем воздухе старик поправился бы. Но если его денно и нощно будет донимать Эткой мадам Эврар, Жадная, болтливая, грубая, В молодости принадлежавшая К тридцати красивейшим картирщицам, Прославившимся на весь Париж, Если она будет приставать к больному, Чтобы он отказал ей крупную сумму, Болезнь неизбежно приведет К уплотнению печени. Возможно, что у него уже образовались камни, И чтобы извлечь их, Надо будет прибегнуть к операции, Которую он не перенесет. «У доктора Пуллена золотое сердце. Представьте себе его положение. Ему следовало бы прогнать эту женщину». «Но ведь это мигер, настоящая гадина!» — воскликнула супруга председателя суда своим самым сладеньким голоском. Фразье по себе знал, что даже скрипучему голосу можно придать ангельскую мягкость, и он внутренне усмехнулся, обнаружив родственную душу в грозной супруге председателя суда — Ему припомнился герой одной из повестушек, приписываемых Людовику XI, судья, которого этот монарх охарактеризовал в последних словах новеллы. Повестушек, приписываемых Людовику XI, имеется в виду сборник новел 15 века «100 новых новел». С большим основанием авторство сборника приписывается писателю 15 века Антуану де Ла Судьба одарила некоего судью женой того же нрава, что и жена Сократа, но не наделила его мудрости великого философа древности. Однажды он приказал подмешать соли в овес, которым кормили лошадей, а поить их не велел. Когда жена, отправившаяся в деревню, ехала по берегу сены, лошади бросились в воду и утонули вместе с ней, А судья возблагодарил провидение, которое помогло ему избавиться от жены, не беря греха на душу. В этот момент госпожа де Марвиль благодарила Бога за то, что около Понса оказалась женщина, которая поможет ей избавиться от кузена, не беря греха на душу. «Мне не надо и миллиона, если из-за этого приходится обижать человека», — сказала она. «Ваш друг должен открыть глаза Понсу и прогнать эту женщину». Прежде всего и господин Шмуке, и господин Понс считают эту женщину ангелом и не послушаются моего друга. Кроме того, эта отвратительная тварь – благодетельница доктора. Она порекомендовала его господину Пильеро. Доктор предписывает ей быть как можно терпеливее с больным, но его предписаниями она пользуется лишь для того, чтобы повредить здоровью больного. «Что думает ваш друг о положении моего кузена?» — спросила госпожа де Марвиль Совершенно недвусмысленный ответ Фразье потряс госпожу де Морвиль, которая поняла, что, стряпчий заглянув в тайники ее души, столь же алчной, как и у тетки Себо. через полтора месяца можно будет получить наследство. Супруга председателя суда опустила глаза. «Бедняжка!» — сказала она, тщетно пытаясь предать лесу, Печальное выражение. Не угодно ли вам написать несколько слов господину Лебефу? Я еду в Мант по железной дороге. Подождите, пожалуйста, я приглашу его приехать завтра обедать. Мне надо с ним повидаться и попросить у него совета, как исправить несправедливость жертвой, которой вы стали.